— Ты на подслухе. Но это случилось дня два назад из-за моего приезда. Поскольку они могли всадить тебе не только эту штуку, поспраша Елизабет и старшего, когда к вам приходил телефонист, электрик или мастер по холодильному оборудованию. — Приходил вчера. Профилактика электросети. Никто его не вызывал обычная заботы штатных властей о безотказной и безопасной работе электросистемы Голливуда. Через пять дней на адрес парка пришло письмо, запечатанное в конверт Иберии. Корреспондент сообщал, что его маршрут несколько изменился, но по независимым от него обстоятельствам. Один из моих прежних знакомых, оказавшийся со мной в самолете, подсел в Риссабоне. Некий господин из ИТТ, видимо, решил надо мной подшутить, опоил чем-то и забрал все мои бумаги. Он же и предложил лететь в Асуньсьон. Поскольку у меня там есть два адреса, редакция журнала «Оккультизм» доктор Артахов и «Синьор Петров», руководитель Ассоциации культурных отношений с Востоком, прошу искать меня по этим адресам, в случае, если мне удастся туда добраться». Роуман заранее предупредил Спарка о возможности получения письма или о звонке в тот первый день, когда они вышли на веранду. «Попросил письмо не вскрывать. Сначала я хочу посмотреть, нет ли там чужих пальцев. Их на листе бумаги было три». Явно прошло перлюстрацию. Роуман отправился со спарком на берег океана. Там они выстроили план действий Вернувшись к обеду, Роуман позвонил в Вашингтон Маккайру. Послушайте, Роберт, я думаю, мы с вами имеем возможность получить всю их сеть. У меня появилась реальная зацепка. Я принимаю ваше предложение. Благодарю за него еще раз, но прошу иметь в виду. Мое условие остается в силе. Окей, Пол. Я рад вашему звонку. Все остается в силе. Привет вашей жене. Спасибо. А вам привет от Грегори Спарка. Я остановился у него дома. Роуман подмигнул Грегори, кивнув на телефонный аппарат. Будто он этого не знал, подслушивал с первой минуты. Если что, звоните. Мы пока живем у них. Телефон 742-742. 84-61. Положив трубку на рычаг телефона, Спарки купили новый аппарат из искусственного малахита, сделанный под старину. Устанавливал сосед, так что подслушки не было, если, впрочем, не было в любом другом месте дома. Роман покачал головой, усмехнулся чему-то и спросил. — Ответь-ка мне, брат, сколько было войн на земле? В тебе просыпается садист? Задавать вопрос, на который невозможно ответить первое проявление садизма? Ответить может только умный человек, Грегори. Ты умный человек, следовательно, ты можешь ответить. Поднапряги память, подвигай извилинами. Не знаю, брат, не казни. А как думаешь? Совершенно не представляю. Я делю людей на тех, кто рискованно фантазирует, не страшась ошибиться, и на тех, кто торгуется, словно боится продешевить, продавая старьевщику старую мебель. Ты стареешь, Грегори, стыдно. Мы должны умирать молодыми, здоровыми. Ну, хорошо. Хочешь порадоваться моей ошибке, изволь. Люди воевали тысячу тридцать два раза. Так, допустим, а сколько погибло в войнах? Сейчас дай пофантазирую. 52 миллиона человек. Даю научный ответ. Человечество за последние пять с половиной тысяч лет воевало 14 с половиной тысяч раз. Это не бунт раз при стычке, это зафиксированные войны.